Он знает, что это сон, навеянный случайной фразой Слайтмана, однако не может вырваться из него. «Всегда ищите дверь черного хода», — бывало говорил им Курт, «но если в его сне есть эта дверь, найти ее Роланд не может». Слышал о холме Джеррика и другие кровавые истории. Вот что сказал Слайтман-старший. Бригадир ковбоев на ранчо Изенхарта. Да только для Роланда и Ерихонский холм практически реален. Почему нет? Он же там побывал. Для них это был конец. Там умер целый мир. День удушающе жаркий. Солнце добирается до зенита и словно застывает там, будто его приколотили гвоздями. Под ними длинный пологий склон, уставленный огромными серо-черными каменными лицами, изъеденными эрозией статуями, которые вырубила и поставила на склоне давно ушедшая цивилизация. Люди Гриссома, наседая, мельтешат среди статуй, а Роланд и его немногие, оставшиеся в живых соратники, поднимаются все выше, отстреливаясь. Стрельба не смолкает, выстрелы гремят и гремят, пули жужжат вокруг каменных лиц и голов или впиваются в них, как жаждущие крови комары. Жами Декаре убил снайпер, возможно, сын Гриссома, у которого орлиный глаз или сам Гриссом. Аллен нашел еще более ужасный конец. Его застрелили темной ночью, до начала решающей битвы. Двое лучших друзей. Глупая ошибка. Нелепая смерть. На помощь надежды не было. Колонна Димулета попала в засаду под Риммарксом и полегла. А когда Аллен далеко за полночь прискакал, чтобы сообщить об этом, Роланд и Кадберт, их револьверов, И когда Аллан выкрикнул их имена. А теперь они на вершине, бежать отступать больше некуда. За их спинами на востоке ответный обрыв ввел к соленому морю, которое в пятистах милях к югу называлось чистым. А с запада находился склон с каменными лицами и орущими наступающими людьми Гриссома. Роланд и его соратники убили сотни. Но в живых, по самым скромным подсчетам, осталось еще 2000 тысячи. тысячи. людей, разъявленные рты, выкрашенные синим лица кто-то с винтовкой, некоторые даже с базукой. Против дюжины Именно столько их осталось на вершине Орехонского холма, под палящим солнцем. жами Он под пулями своих лучших друзей. Надежный, верный алан который мог бы под покровом ночи укрыться в безопасном месте. Кадберт ранен. Сколько раз? 5 Шесть? Рубашка стала алой от крови. Половина лица залита кровью. Глаз с той стороны невидяще смотрит на щеку. Однако он по-прежнему крепко держит рок Роланда. Тот самый рок в который когда-то дул Артур Эльцкий. Так во всяком случае, гласят легенды. И не собирается отдавать его. У меня получается лучше, чем у тебя. Со смехом говорит он Роланду. Возьмешь его, когда я умру. Не забудь его взять, Роланд, ибо он твоя собственность. Кадберт Олгуд. Кадберт который когда-то въехал в Фед Мэджи с грачином черепом на луке седла. Дозорный. Так он его называл и разговаривал с ним, как с живым, а иногда доводил Роланда до белого коленя своим шутовством, а здесь он стоит, пошатываясь, под палящим солнцем, с дымящимся револьвером в одной руке и рогом Эльда в другой, залитый кровью, наполовину ослепший, умирающий, но, как всегда, смеющийся от... Добрые боги, смеющиеся, смеющиеся. «Роланд!» – кричит он. «Нас предали, и гораздо больше за нашими спинами моря. Мы атакуем!» ирон понимает, что он прав. Если их по ходу к темной башне суждено завершиться здесь, на Ирихонском калме. Если предательство одного из своих и превосходящие числом варвары Джона Фарсона сокрушат их. Что же, они должны умереть красиво! «Да!» – кричит он. «Да, очень хорошо! Все ко мне! Стрелки ко мне! Ко мне, я говорю!» «Что касается стрелков, то я здесь!» – отвечает ему Кадберт. «И мы? Последние!» Роланд смотрит на него, потом обнимает под этим жутким небом и чувствует, как горит тело Кадберта, чувствует его предсмертную дрожь. И все-таки он смеется. Берт все-таки смеется. «Хорошо», — хрипит Роланд, оглядывая своих оставшихся соратников. «Мы их атакуем. Пленных не брать». «Нет, никого не, не брать в плен, абсолютно никого», — говорит Кадберт. И не примем их капитуляцию, даже если они попытаются сдаться. Ни при каких обстоятельствах. Соглашается Кадберт, давясь от смеха. Даже если эти все, бля, тысячи человек поднимут руки. Тогда дуй в этот ёбаный рог. И Кадберт подносит рог к окровавленным губам и выдыхает в него весь запас воздуха в легких. Звук Рога перекрывает грохот выстрелов. А когда через минуту, а может через пять, через десять, время не имеет значения в этой последней битве, рок выпадает из пальцев Кадберта, Роланд оставляет его лежать в пыли. В горе и жажде крови он напрочь забывает пророк Эльдар. А теперь, друзья мои, Кайл! Кайл! кричит дюжины голосов под раскаленным солнцем. Это их смерть, смерть Гелиада, смерть всего, но его это более не волнует. Знакомая красная ярость, сравнимая с безумием, засилавший разум топит себе все мысли. Один последний раз, думает он, пусть будет так. "Кабле!" кричит Роланд из Гелиада. «Вперед! За башню! За башню!» Повторяет Кадберт за его спиной. В одной руке, поднятый к небу, он держит рок Эльда во второй револьвер. «Плязых не брать!» — кричит Роланд. «Плязых не брать!» Они мчатся вперед на орду Гриссома. Море синих лиц. Он и Кадберт впереди. Минуют первые каменные серо-черные лица. Стрелы и пули свистят вокруг них И тут слышится колокольца. Мелодия, прекрасной которой не бывает. Чудесные звуки, от которых едва не разрывается сердце. «Только не сейчас», — думает он. «Только не сейчас. Позволь мне довести до конца эту атаку. Бок о бок с другом, а наконец-то обрести покой. Пожалуйста!» Он ищет руку Кадберта, на какое-то мгновение чувствует прикосновение липких от крови пальцев друга там, на Эрихонском холме, где оборвалось его храброе, полное смеха существования, а потом пальцы, коснувшиеся его, исчезают. Вернее, его пальцы проходят сквозь пальцы Берта, и он падает, падает, мир темнеет, он падает. Колокольцы бьют, камен играет Похоже на гавайскую мелодию, ага И он падает И Ирихонского холма уже нет И Рогаэльда нет Только темнота и красные буквы в темноте Некоторые буквы высокого слога Их достаточно много, чтобы он мог прочесть Что они говорят А говорят они